Эпилог первый Спустя 2 года. Июнь 2006 года. Марина. Вот теперь я поняла, почему Тому, секретаршу тихонович все так ненавидели. Мне всего лишь подпись у декана надо поставить, пыталась я до неё достучаться, протягивая злосчастный бланк. Это срочно. У меня в отделе кадров требуют. Ещё раз повторяю, график приёма студентов и посетителей вот указывала она пальцем на распечатанный альбомный лист, прилепленный скотчем на стену возле кабинета Тихоновича. Понедельник-четверг с 14:00 по 17:00, пятница с 10:00 по 12:00. Сегодня была пятница, половина первого. Этот дурацкий листок мне как раз и всучили полчаса назад. Я всё понимаю, но это же не какой-то сложный вопрос, мне всего лишь подпись поставить, дело 5 секунд. Вот в понедельник с 2 до 5 приходи, как робот отвечала Тома. Я не могу ждать до понедельника. У нас вручение дипломов уже во вторник. Ничего не могу поделать. Тома взяла леечку, взобралась на табурет и принялась поливать цветы на шкафу. Самой, что ли, зайти, пока она там корячится, подумала я, но не решилась. Нет, был бы Тиханович нормальным, так бы и сделала. Но он же слющий каких ещё поискать? «В понедельник приходи», — повторила Тома, когда я повернулась к выходу. В дверях, преграждая путь, стоял парень стоял, привалившись к откосу, плечом и пряча руки в карманы джинсов. Несомненно, он наблюдал всю эту сцену, и это его почему-то забавляло, судя по тому, как он смотрел на меня с кривой полуулыбкой. Его лицо мне показалось смутно знакомым, но копаться в памяти я не стала. «Разрешите?» — раздосадованно попросила я его пропустить меня, но он не сдвинулся. Я вопросительно взглянула на него. «Нет, определённо, я его где-то видела. Только где? Убей бог, не помню». Между тем он без всяких объяснений взял у меня из рук бланк, и пока я, открыв от недоумения рот, хлопала глазами, зашёл к тихоновичу как к себе домой, а через пару минут вышел и вернул мне листок с заветной подписью. тому при этом слова ему не сказала. Теперь я на него смотрела уже с любопытством. Опережая мой вопрос, он вдруг выдал. «Привет, мечта». «Что?» «Видок у меня в этот момент наверняка был ещё тот». Подпись — это, конечно, хорошо, спасибо ему, но как-то рановато для подобных фамильярностей. Он широко улыбнулся. «Не помнишь? Года два назад мы в кафе сидели. Ты себя назвала мечтой». «Оу», — смутилась я, всё равно не в силах вспомнить этот исторический момент. И я была очень самонадеянна. «В самом деле?» — усмехнулся он. «Что так? Уже не считаешь себя мечтой?» «Скорее уж ночным кошмаром», — улыбнулась я. «Так даже интереснее» мыкнул он. Я вышла из деканата, он пристроился рядом. «Не помнишь меня, да? Тогда повторим. Я Игорь», — протянул он мне руку. «Марина», — ответила я, сообразив наконец, что он и есть пресловутый сын тихоновича Нет, почему-то, как мы сидели с ним в каком-то кафе, я вспомнить не могла, но на курсе про сына декана, красавчика Игоря Тихановича не говорили только «ленивые». Ну и я. Однако, благодаря этим сплетням, я, практически не зная его в лицо, прекрасно знала о нём очень многое. Где, когда, с кем он гулял, встречался, отжигал. Сам он учился на физмате, но в наше женское царство, очевидно, забредал частенько. К папе, наверное. Но в такие дни девчонки впадали в оживлённое взбудораженное состояние. Даже Стася Карпинская, наша звезда, по нему вздыхала. — А как твой без пяти минут муж? — спросил он с усмешкой, не отпуская мою руку и демонстративно глядя на безымянный палец. Или, похоже, он обо мне знал ещё больше. Или, вздохнула я, не сложилось. А вот теперь вроде как забрежжили какие-то смутные обрывки. Мы в студенте, кажется, сидели, с группой. Вспомнила, — обрадовался он. Ну так, мы спустились в холл. Спасибо за подпись, — поблагодарила я, — мне в кадры Увидимся, — подмигнул он мне. Может, тебя потом подвести куда скажешь. Я покачала головой. Нет, спасибо, я сама. Я уходила и чувствовала, как он смотрит вслед. То был определённый день встреч. После института я отправилась в Нова-Ленина, например, к Укрозе, своей давней знакомой. Сама она тоже из Зареченска, но уже давно живёт в Иркутске и шьёт на заказ, причём шьёт потрясающе, и абсолютно всё, от пляжных шортиков до замысловатых исторических костюмов. В моём плаще, сшитом розой, стася Карпинская признала модель прошлогоднего сезона из коллекции Дольче и и долго не могла поверить, что эту модель сварганила швея самоучка. Сейчас Роза шила мне платье на вручение диплома. Ничего сверхоригинального, просто коктейльное платье, не слишком броское, но элегантное. Я, во всяком случае, осталась очень довольна. Потом я поехала назад, домой. На автобусной остановке ожила Роза, наконечной, пришлось потомиться в ожидании. Жара стояла такая, что под ногами плавился асфальт. Пекло нещадно, и я спасалась от солнечного удара под навесом. Там же обмахивался папкой и отирал пот со лба незнакомый парень. Мне незнакомый. Я его прежде никогда не видела, это совершенно точно. Но вскоре я заметила, что парень на меня косится, причём навязчиво. «Что-то не так?» — не вытерпела я. «Извините», — смутился он, отвернулся на пару минут, затем снова стал поглядывать. Я уже даже занервничала, а потом он вдруг огорошил меня. «Извините, пожалуйста, а вас не Мариной зовут?» Я уставилась на него в изумлении. «Снова какая-то встреча в кафе, которую я не помню». «Да, мы разве знакомы?» «Заочно. Я вас видела один раз. У меня просто очень хорошая визуальная память, особенно на лица». «А у меня, видать, очень плохая», — пробормотала я. «Да нет, вы меня вряд ли видели. Я Павел, Павел Грачёв, друг Тимура». Улыбка так и застыла у меня на лице и постепенно сползла, а сердце, пропустив удар, защемило. Впрочем, я быстро справилась с собой, только в груди ещё мелко дрожало «И как он?» — сглотнув, спросила я. «Да ничего, всё хорошо у него. Да вообще отлично. В Москве живёт, ну и учится там, в Баумуке. Сюда возвращаться не собирается. Но мы иногда по скайпу болтаем. А я думала, что отец его отправил за границу». Да, вроде хотел, но Шургин уперся, отказался в смысле. Ну вы же его знаете. Павел коротко засмеялся, но взглянув на меня, замолк. Тут, наконец, подошел мой автобус. Я хотела передать Тимуру привет, но осеклась. Какие приветы. Нечего бередить душу, ни себе, ни ему. У него все хорошо. Он, как и я, живет дальше. Это главное. А прошлое пусть останется в прошлом. Краснодипломников вызывали на сцену первыми. Тиханович каждому лично толкал коротенькую напутственную речь и вручал вместе с дипломом какой-то презент в высоченной шелестящей упаковке. Кто-то потом распотрошил и рассказал, что там конфеты и книга. И хотя пожелания для каждого из нас декан повторял слово в слово, но всё равно было приятно. В общем, я, несмотря на грустное настроение, после недавней встречи с другом Тимурой я слегка захандрила, неожиданно прониклась торжественностью момента и даже воспрянула духом. Затем дипломы выдали всем остальным, только уже без речей и без презентов. А после церемонии девчонки из группы отправились в ресторан, а я тихонько сбежала. Наташка Тарасова, то есть теперь уже Стоянова, тоже не пошла праздновать. Под конец пятого курса мы стали немного общаться, и сейчас, после вручения, вышли из актового зала вместе. «Решила, что будешь делать дальше?» — спросила её я. В Зареченск вернусь. «Там же у меня Ваня с Дашей. Устроись в школу. Что ещё делать?» А ты? Нет, в Зареченск я точно не вернусь. Здесь останусь. Тут школ тоже хватает. Ну да, — согласилась она и почему-то остановилась. Ой. Я отклонила в бок подарок, пышная упаковка которого загораживала мне весь обзор и увидела у нас на пути сына декана с красной розой в руке. — Привет, мечта! — улыбнулся он и протянул мне розу. Эпилог второй Тимур. «Ну что, сдал сессию?» — первым делом спросил Грач. Мы с ним иногда трепались по скайпу. В основном он звонил. Сам я поначалу вообще не хотел с ним общаться. Ни с ним, ни с кем-либо ещё. Посылал его прямым текстом. Но он был настырен, игнорил моё хамство и продолжал стабильно раз в неделю звонить. Ну и как-то в итоге я тоже втянулся. И когда спустя пару месяцев таких звонков он вдруг пропал, ну, то есть не позвонил, я набрал его сам. Короче, мы общаемся. Сдал, конечно. Ты же говорил, какой-то препод не хотел тебе зачёт ставить. Да мало ли что он там хотел или не хотел. Ты же знаешь, я умею убеждать. Могу представить, хмыкнул грач. А ты чего голый? Ты там не один, что ли? Колись. Не как подружку-таки завёл. Вообще-то я был в боксерах. И, конечно же, один. Жара просто. «Кто о чём, о грач, о бабах?» — скривился я. «Лучше скажи, а сам закрыл сессию?» «А то...» «Да мне почти всё автоматом поставили. А в Иркутск на лето не собираешься?» «Что я там забыл?» «Не, нафиг. Тем более батя недавно был. А ты что, по мне соскучился?» «Ага, ночей не сплю, тоскую!» — хохотнул он. «Всё жду, когда ж ты приедешь». «Грач, я тебе чего-то не знаю?» У меня тоже вырвался смешок. «Есть кое-что...» продолжал он поясничать «Всё, не звони мне больше», — подыгрывал ему я «Да иди ты!» Он уже хохотал в голос, потом, просмеявшись, сообщил. «А у меня новость. Только давай без этих твоих. Подколок». «Ну, говори, чё там у тебя». Но я, короче, сделал своей Ане предложение, и она согласилась. Аня. Без понятия, кто такая, хотя Грач утверждал, что я её видел ещё в Иркутске. Он даже вроде как нас знакомил но я хоть убей, не помнил никакой Ани. Иногда Грач про неё что-то пытался рассказывать, но я сразу же сливался. Мне вся эта сентиментальная хрень вообще не интересна Но сейчас, конечно, прифигел. «Ты собрался жениться? На хрена тебе это надо? Она что, тебе так не давала?» «Да при тут это?» Сразу посмурнел он. «Да при том, что все они суки. Аня не такая. Да все они такие, даже те, которые сначала кажутся не такими». Слушай, ты её не знаешь, не говори так. Ты прям знаешь. Знаю. Блин, грач, не будь идиотом. Так она тебе всё про себя сразу и рассказала. Нет, реально, тебе спокойно жить надоело. Короче, Тим, я ж просил, давай без вот этого всего. Я вообще-то её люблю. Дурак ты, паха. Зря я тебе сказал, надулся он. Зря ты жизнь себе поганишь. Мне реально тебя жалко. Короче, всё. Проехали, считай, что я тебе ничего не говорил. Кстати, знаешь, кого я на днях видел? Марину. Вот на хрена он это сказал? Всё равно, что под дых неожиданно ударил. Мы же год назад договорились с ним её вообще никогда не упоминать. Его Аня сразу отъехала на десятый план. Какую ещё Марину? Зачем-то спросил я, хотя прекрасно понял, о ком он. Ну, ту самую. Ещё скажи, что её ты тоже уже не помнишь. Не помню, отрезал я потом через силу выдавил ухмылку. «Лучше расскажи, что там за невеста у тебя такая, не такая». В груди пекло. Хотелось не просто послать Грачёва, а сделать ему тоже больно, высмеять, унизить, чтобы впредь даже не заикался о ней. На языке уже вертелись глумливые слова, но вместо этого я сказал «Ладно, Грач, давай там, держись, женешок Привет, Оля». «Аня», — поправил он. «Угу, и Аня тоже». Я захлопнул макбук. Вышел на балкон, закурил. Можно врать себе сколько угодно, но эта зараза всё ещё сидела внутри. Два года, сука, прошло. Два чёртовых года с последней нашей встречи. А стоило Грачёву про неё сказать, как меня сразу выбило. Грач думает, что я её ещё люблю. Но это чушь, потому что я её ненавижу. Может, не так сильно, как поначалу. Точнее, не так бурно. Но до сих пор от ненависти к ней внутри горит. Многое бы я отдал чтобы просто всё забыть. Её забыть. Грач тогда говорил, клин-клином вышибают. Надо, типа, замутить с другой девкой. Я, конечно, Грачёва с его советами послал, но сейчас, думаю, может и стоит. Не всерьёз, конечно, а тупо отвлечься. Вон соседка у нас с балконы рядом задолбала всякими намёками. То сигареты стреляет, то просит соль, то зовёт к себе что-то там починить. И тоном таким, ну, понятно, каким. Сигареты я ещё даю молча, а со всем остальным обламываю. А так-то она ничего если сильно не придираться. Вполне себе на раз-другой сойдёт. Как только снова сунется ко мне, надо будет подкатить, — решил я. Да, так и сделаю. И она, как по заказу, вышла на балкон в одном лифчике. Ну или в купальнике, не знаю. Облокотившись, оперила, посмотрела на меня. «Привет, Тимур. Жарище, да?» «Угу. гостишь сигареткой?» Я выбил из пачки одну, протянул ей. «Спасибо», — проворковала она. «Слушай, а что ты вечером делаешь? Может, зайдёшь, посидим? А то что-то скучно». «Ну вот, даже делать ничего не нужно», — мелькнула мысль. «Всё само получилось». Я скосил на неё взгляд и, ни слова не говоря, затушил окурок и вернулся в квартиру. «Да ну нафиг этот клин! Тошнит!» «Ты просто её ещё любишь!» Тут же непрошено всплыли в памяти слова Грачёва. «Да ни черта подобного!» — разозлился я. «Я её ненавижу!» Произнес так, будто с кем-то спорил. Просто сегодня жарко, поэтому ничего не охота. Как-нибудь в другой раз. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Наталья Штин.